Тони Марстон, с ревом проносясь через деревушку, мир думал, и откуда только берутся эти колымаги, ползут как черепахи, и что самое противное, обязательно тащатся посреди дороги, нет чтобы посторониться. На наших английских дорогах класс езды не покажешь, вот во Франции там другое дело. Остановиться здесь, выпить или ехать дальше? Времени вагон. Осталось проехать всего каких-нибудь полторы сотни километров. Он, пожалуй, выпьет джину с имбирным лимонадом. Жара просто невыносимая. На этом островке наверняка можно будет недурно провести время, если погода не испортится. Интересно, кто они эти «онимы»? Не иначе, как выскочки, которым деньги некуда девать. У Рыжика нюх на таких людей. Да и по правде говоря, что ему, бедняги, остается? «Своих-то денег у него нет. Надо надеяться, с выпивкой у них порядок. Хотя с этими выскочками ничего наперед неизвестно. А жаль, что слухи, будто остров купила Габриэла Терл, не подтвердились. Он бы не прочь повращаться среди кинозвезд. Что ж, надо полагать, какие-то девушки там все же будут». Он вышел из гостиницы, потянулся, зевнул, посмотрел на безоблачно-голубое небо и сел в Далмейн. Отличная фигура, высокий рост, вьющиеся волосы, ярко-голубые глаза на сгорелом лице приковывали взгляды молодых женщин. Он выжил, акселератор, мотор взревел и автомобиль нырнул в узкую улочку. Старики и мальчишки посыльно поспешно посторонились. Уличная ребятня восхищенно провожала машину глазами. Антони Марстон продолжал свой триумфальный путь.